Глава 23. Вероломство. Гектор взбирался по винтовой каменной лестнице в одну из шести башен, возвышавшихся по углам замка, в ту самую, где ранее заметил огонек. Он не мог усидеть спокойно, не выяснив, что бы это значило. А что касается странного разговора с гипнотической леди Мандибл, то его он, напротив, старался выкинуть из головы. Лестница спиралью велась вверх, оставляя в центре глубокий темный провал. С потолка, примерно до середины башни, свисал трехярусный светильник на длинной толстой цепи, точно такие же висели и в его башне, и в той, более комфортабельной и менее загаженной, которую занимал злодей-барон. Зажигать эти и все прочие светильники в замке было обязанностью одного из кухонных мальчиков. Он выполнял эту работу очень неохотно, потому что при этом надо было, перегнувшись через перила, одной рукой подтянуть к себе люстру с помощью специальной палки с крючком, а другой зажигать свечи. Поскольку леди Мандибл заказывала осветительные приборы, как и все остальное, лишь самой высокой стоимости и самой изощренной конструкции, декоративные излишества светильников не только приумножали их художественные достоинства, но и существенно увеличивали вес. К концу дня парня буквально трясло и от усталости, и от того, что он боялся высоты и неоднократно был на волосок от падения. Последние недели перед праздником ему приходилось особенно тяжко. Мальчишка и не догадывался, что Гектор почти сразу после своего прибытия в визи начал постепенно укорачивать палку с крючком, так что каждый день мальчишке приходилось тянуться все дальше. Несколько дней назад Гектор решил, что подходящий момент настал и предложил парню зажигать свечи вместо него за часть его заработка. Разумеется, тот с радостью согласился. Совесть Гектора протестовала, но он успокаивал ее доводом, что на кон поставлены куда более важные вещи. Эта работа позволяла ему бродить по всему замку, не вызывая подозрений, и наблюдать за тем, что происходит, в особенности в башне барона. Дополнительный заработок тоже не был лишним, поскольку праздник, а значит и его последующий отъезд – приближались. Итак, Гектор поднимался в пустующую башню с крюком и вощенным фитилем в руках. Они должны были послужить оправданием его присутствия здесь, в случае, если его обнаружат. Лестница заканчивалась массивными раздвижными дверями, запертыми на тяжеленный замок. Гектор приложил ухо к дверям, но изнутри не доносилось ни звука. Однако сквозь щели вокруг дверной панели проникал свет, и, набрав в грудь воздуха, он с осторожностью слегка раздвинул двери и заглянул в образовавшееся отверстие. В дальнем углу на узкой койке лежал какой-то человек. Лицо его закрывала шляпа. Кроме койки в помещении почти ничего не было. Человек лежал в непринужденной позе, сцепив руки за головой, что в данной ситуации выглядело даже чуть странно. Вдобавок, он начал тихонько насвистывать известный Гектору мотивчик и сдвинул шляпу назад. Гектор с шумом втянул в себя воздух. Это был тот самый парень, который спас его от вепри в лесу и почему-то казался Гектору очень знакомым. «Привет», — сказал парень, услышав дыхательное упражнение Гектора, и спустил ноги на пол. «Добро пожаловать в мои покои!» «Что ты здесь делаешь?» — спросил Гектор. «Почему тебя заберли?» «Сам виноват», — жизнерадостно ответил тот и, поднявшись, подошел к дверям. Его зеленые глаза смотрели на Гектора через щель. Должен был сообразить, что не следует болтаться в этом лесу. «Лорд Мандибл наткнулся на меня во время охоты и решил, что я хочу увести у него из-под носа его законную добычу». Гектору хотелось извиниться перед парнем. Ему казалось, что он виноват в случившемся... Хотя, в чем именно его вина, он не мог бы сказать, но вместо извинения он проговорил только «Не понимаю, чему ты так радуешься? Ты что, совсем не злишься на них и не боишься? Разве тебе не хочется выбраться отсюда?» «Уверен, это так или иначе уладится», — парень загадочно улыбнулся и посмотрел на Гектора очень серьезно. «Я считаю, что разумнее забыть и простить, нежели таить злобу. Для здоровья полезнее». Как я убедился на собственном опыте, сладость от быстро испаряется и остается лишь горький осадок, порой навсегда. Он помолчал. По выражению твоего лица рискну предположить, что у тебя есть секрет, которым ты мог бы поделиться, а у меня полно свободного времени, так что... У Гектора отвисла челюсть. Что этот парень может знать о нем и о его прошлом, чтобы высказывать такие проницательные догадки? Но прежде чем он успел что-либо ответить, парень заговорил снова. Тон его был похоронным, но в глазах мелькали озорные искорки. «Одному Богу известно, сколько меня тут продержат. Выйти отсюда я могу только так же, как и вошел, через эту дверь». Гектор в задумчивости закусил губу. Он был обязан этому беспечному заключенному своей жизнью, и если бы он мог каким-нибудь образом освободить его то они были бы квиты. Он посмотрел на неприступный замок. Предположим, он ухитрится открыть его, но это будет очень рискованно и поставит под угрозу осуществление его мести Боврику, а этого он никак не мог допустить. «Да, но что я могу с этим поделать?» выдавил он, стараясь, чтобы это звучало рассудительно. Молодой человек ухмыльнулся. Похоже, ответ Гектора его не слишком расстроил. «Как я уже говорил, всему свое время, значит, момент еще не наступил». Гектор хотел спросить его, что это значит, но парень приложил палец к губам и произнес "Сс, кто Кто-то идет!» И точно, внизу послышались голоса. Затем из-за поворота вышли леди Мандибл и Боврик в сопровождении стражника. Гектор подавил в себе желание сорваться с места, Тем более, что и бежать-то было некуда, путь преграждала появившаяся троица. В одежде барона на этот раз сочетались алые и желтые цвета, туфли сверкали серебряными пряжками, он подкручивал свои нафабринные усы. Его неуклюжие попытки поразить окружающих своим внешним видом и заставить их поверить в подлинность его фиктивного титула смешили Гектора. Неужели он полагает, что настоящий барон стал бы привлекать внимание к своей особе таким образом? Это было просто нелепо. «Гектор — Гектор? — воскликнула леди Мандибл. — Что ты здесь делаешь? Казалось, она была довольно неожиданной встречей, в то время как барон нахмурился. Вместо ответа Гектор показал ей фитиль. — Это очень удачно! — «Тебе ведь интересно будет увидеть, насколько полезным оказалось то, чем ты поделился со мной сегодня, не правда ли?» «Мне? Я?» — промямлил Гектор, не понимая, о чем идет речь. «Что это вы затеяли, миледи?» — вмешался Боврик. «И зачем вы решили вовлечь в это дело этого слугу?» «Даже не предупредив меня, он улыбнулся, чтобы показать, что шутит, но улыбка получилась несколько кривой». Тем не менее, он достал большой ключ и отпер замок. Глаза леди Мандибл блестели, явно в предвкушении какого-то развлечения. Она вошла в комнату вместе с Бовриком. За ними проскользнул и Гектор. Стражник встал в дверях, преграждая выход. Узник молча сидел на койке. Гектора восхищало его хладнокровие, но ситуация в целом ему совсем не нравилась. «Так вот этот гнусный браконьер», которого задержал ваш муж», — прогремел Боврик с пафосом. «Я распоряжусь, чтобы его доставили в урбсу и бросили в городскую тюрьму, если пожелаете», — обратился он к леди Мандибл. «Я не браконьер», — отозвался парень. «Я просто гулял». Леди Мандибл проигнорировала как предложение Боврика, так и ответ заключенного. «Молодой человек», — сказала она, — «я решила дать вам шанс». Не хочу, чтобы говорили, будто я обхожусь с людьми несправедливо. Если вы отгадаете мою загадку, я отпущу вас на свободу. Если же нет, последует суровое наказание». Барон поднял брови, а Гектор опять едва не задохнулся. Она сказала «Загадку? Неужели его загадку?» И правда, он ошеломленно смотрел, как леди Мандибл вручает Боврику тот самый листок, который Гектор дал ей всего час назад. «Барон, прочтите нам это вслух», — приказала она. Барон презрительно обратился к кузнику. «Миледи желает, чтобы ты дал ответ на загадку, и тогда тебя отпустят на свободу». «Очень хорошо», — ответил тот, поднимаясь на ноги. «Я люблю бросать вызов судьбе». Гектор схватился за голову. «Итак, слушай», — начал Боврик, — «некий путешественник...» Прибыл в страну, где половина жителей всегда говорит правду, а другая половина всегда лжет. Дорога, по которой он шел, разветвлялась на две. Ему было известно, что одна из них заведет его в отравленное болото, где он будет долго и мучительно умирать, вдыхая ядовитые испарения, а по другой он достигнет прекрасного города, который является целью его путешествия. Никакого указателя на развилке нет. И путник не знает, какую из дорог выбрать. Он садится и ждет. Через некоторое время к нему подходят два человека. Один из них говорит правду, другой лжец. Но неизвестно, кто из них кто. Чтобы узнать, какой дорогой идти, путешественник может задать им всего один вопрос. Он задумывается на мгновение, задает очень простой вопрос и вскоре после этого идет по дороге к городу. «Ты должен угадать», — продолжил Боврик, бросив взгляд на леди Мандибл, которая внимательно слушала, сжимая и разжимая пальцы и сверкая кольцами. «Какой вопрос задал путник и кому?» Сердце Гектора упало, если бы только ему были известны намерения леди Мандибл, когда он писал для нее загадку. Но он не спросил об этом, польщенный ее вниманием и завороженный ее холодной красотой. Желая поразить ее, он выбрал загадку потруднее. Она использовала его в своих целях, а в результате пострадает невинный человек. «С волками жить, волчьи выть», вспомнил он предсмертные слова отца. И впервые в его душу закралось сомнение. Видя самодовольное выражение лица леди Мандибл, наслаждавшейся своей властью над человеком в этой жестокой игре, Гектор почувствовал, как горечь подступает к его горлу. Но тут пленник заговорил. «Разгадка проста, достопочтенный сэр», произнес он с легким поклоном и изрядной долей сарказма, и затем невозмутимо дал правильный ответ. Только тут Гектор понял, что кажется ему таким знакомым в этом парне. Его голос. Это он загадал ему загадку в стихах на площади в Урп -Сумье. Гектор был ошарашен. Неужели парень следовал за ним все это время? Ему вспомнилась и прятавшаяся в тени фигура в Пагус Парвусе, он и там следил за ним. Но ведь не для того же он приклеился к Гектору, чтобы узнать, разгадает он его загадку или нет. А для чего тогда? Прочитав написанный Гектором ответ и убедившись, что он совпадает с тем, который дал пленник, Боврик покраснел с досады, а Гектор, несмотря на возникшие у него подозрения в отношении парня, облегченно вздохнул. Затем он посмотрел на леди Мандибл. На ее лице застыла холодная маска. Не придется ли теперь ему отвечать за ее неудачу? Однако она, поймав его взгляд, лишь пожала плечами и сказала «Надо же! Он оказался умнее, чем я думала!» Отвернувшись от Гектора, она добавила «Тем не менее, пусть посидит здесь еще». Гектор с трудом подавил протестующий возглас. Парень, однако, не думал об осторожности. «Но ваша светлость», — спокойно сказал он, — «я дал правильный ответ, а вы обещали в этом случае отпустить меня». «Я передумала», — отрезала леди Мандибол, направляясь к выходу. «Я не хочу тебя отпускать». За ней вышел и Боврик бросив злобный взгляд на Гектора. В отчаянии, посмотрев на пленника, Гектор последовал за ними. Он беспомощно наблюдал за тем, как Боврик с видимым удовольствием запирает дверь и ставит возле нее стражника. Узнает ли он когда-нибудь тайну этого парня, не теряющего присутствия духа ни при каких обстоятельствах? Спустившись по винтовой лестнице, леди Мандибл и Боврик удалились, а Гектор вдруг почувствовал на плече чью-то руку, резко развернувшую его на сто восемьдесят градусов. Перед ним стоял лорд Мандибл. «Гектор — Гектор? — спросил он. — Да. У меня есть для тебя работа.